Глава четвертая. Трагедия любви. Кто-то сказал, иным хочется, чтобы их противники были подобны тиграм или соколам. Только тогда они ощущают радость победы. Если же противник подобен барану или цыпленку, победа не приносит радости. Есть победители, которые, одолев всех и видя, что умирающие умерли, а терпящие поражения сдались, скромно повторяют. Слуга ваш поистине трепещет, воистину устрашен. Моя вина достойна смерти. Для них нет ни врагов, ни соперников, ни друзей. Они возвышаются надо всеми. В молчаливом и холодном одиночестве они переживают горечь победы. Наш Акью не страдал такими недостатками, он всегда был доволен собой. Это, пожалуй, одно из доказательств того, что духовная цивилизация Китая занимает первое место в мире. Смотрите, упоенный победами он вот-вот взлетит к облакам. Однако на этот раз победа Акью оказалась несколько необычной. Он потерял душевное равновесие. Почти весь день, как на крыльях, носился в упоении, и счастливый впорхнул в храм Бога Земли. Оставалось только, как обычно, лечь и захрапеть. Но кто бы мог подумать, что в эту ночь он долго не сомкнет глаз? У него было странное ощущение, словно большие указательные пальцы правой руки стали нежными. Быть может, это произошло от того, что он прикоснулся «К напомаженной щеке маленькой монашки?» В ушах у него все еще звучали ее слова. «Бездетный Акью!» И он подумал правильно. «Человеку нужна жена. Кто принесет бездетному после смерти чашку риса в жертву? Человеку нужна жена. Кроме того, сказано, что из трех видов непочитания родителей наихудший — не иметь потомства». Известно также из речения «Дух Жоау будет голодать». Да, бездетность — большое горе для человека. Таким образом, мысли о Кью совпадали с заветами мудрецов. Жаль только, что он, как оказалось впоследствии, не сумел сдержать себя. «Женщина, женщина», — думал он. «Монаху можно...» «Женщина, женщина, о, женщина!» Мы не можем сказать точно, когда в этот вечер захрапел кью но с той минуты, как он ущипнул за щеку маленькую монашку, он постоянно ощущал в пальцах что-то нежное и в упоении мечтал о женщине. «Этот случай доказывает, что женщина — существо пагубное!» В Китае добрая половина мужчин могла бы стать праведниками, если бы их не портили женщины. Династия Шан погибла из-за Дадзи. Династия Джоу рухнула из-за Баусы. Династия Цинь. Хотя в истории нет тому бесспорных доказательств, но едва ли будет ошибочным предположение, что и она погибла из-за женщины. Во всяком случае, Дун Джоу был убит по милости дяу Чань. Акью по натуре был весьма нравственным человеком. И хотя нам неизвестно, у какого просвещенного наставника он учился, но в отношении принципа разделения полов всегда был необычайно строг и неизменно проявлял суровую твердость в обсуждении разной несоответствующей конфуцианству ереси, вроде маленькой монашки или поддельного заморского черта. Его учение было таково. Всякая монахиня непременно состоит в любовной связи с монахом. Всякая женщина, выходящая из дому, безусловно стремится залучить себе любовника. И если женщина где бы то ни было разговаривает с мужчиной, то, разумеется, дело нечисто. В знак осуждения он бросал на женщин гневные взгляды или преследовал их едкими словами, или же из-под тяжка швырял в них камешки. Кто бы мог подумать, что Акью способен потерять душевное равновесие из-за какой-то маленькой монашки, да еще в тот период, когда человек устанавливается. Ведь мораль древних учит нас сохранять душевное равновесие. Женщин поистине следует ненавидеть. Будь лицо монашки не напомажено, Акью, разумеется, не впал бы в грех, будь оно хоть чем-нибудь прикрыто он тем более избежал бы искушения. За пять или шесть лет до этого случая Акью оказался однажды в толпе зрителей, собравшихся перед открытой сценой, и ущипнул за ногу какую-то женщину. Но она была в чулках, и это спасло его от потери душевного равновесия. А на лице маленькой монашки, разумеется, не могло быть одежды. И все получилось иначе. «Разве не доказывает это, что женщина — существо пагубное?» «Женщина», — думал Акью. И вот он стал засматриваться на женщин, которые, по его мнению, всегда стремятся залучить любовника. Но они даже не улыбались ему в ответ. Акью внимательно прислушивался к тому, что ему говорили женщины. Но в их словах не было ничего распутного. «Эх!» Вот еще за что следует ненавидеть женщин. Все они прикрываются ложной добродетелью. Однажды Акью очищал рис в доме почтенного Джао и после ужина сидел на кухне, покуривая трубку. Если бы это происходило в каком-нибудь другом доме, то после ужина, собственно говоря, можно было бы уйти. В семье Джао ужинали рано. Но здесь, по установленному порядку зажигать лампу не позволялось. Поужинал и спать. Только в редких случаях допускались исключения. Во-первых, сын почтенного Джао, когда у него еще не было степени Сюцая, иногда зажигал лампу, чтобы читать сочинения. И, во-вторых, лампу зажигали, когда Кью приходил на поденную работу, чтобы он мог очищать рис и после ужина. Пользуясь этим исключением, акью сидел на кухне и курил трубку ума была единственной служанкой в доме почтенного джао вымыв посуду она тоже уселась на скамейку и стала болтать с акью хозяйка два дня ничего не ела потому что наш господин хочет купить еще одну молодую женщина ума это такая вдовушка думал акью глядя на нее «А наша молодая хозяйка в августе собирается родить». «Ох, эти женщины!» — размышлял Акью. Он вынул изо рта трубку и встал. «Наша молодая хозяйка?» — не умолкает трещала ума. Акью вдруг бросился перед ней на колени. «Давай спать вместе! Давай спать вместе!» На мгновение стало совсем тихо. Ума цепенела от удивления. Потом с криком «Ай-я!» выбежала из кухни, она бежала, кричала, кажется, даже плакала. Акью в растерянности обнимал пустую скамейку. Наконец он медленно поднялся с колен и понял, что произошло что-то неладное. Сердце его сильно билось. В смущении он сунул трубку за пояс и уже хотел было взяться за работу, как вдруг кто-то ударил его по голове. Он быстро обернулся. Перед ним стоял Сюцая с бамбуковой палкой в руке. «Ты что, взбесился? Ах ты!» Палка опять опустилась на голову Акью, но удар пришелся по пальцам, так как голову Акью прикрыл руками. Это было еще больнее. Выскакивая за дверь, Акью получил еще один удар по спине. «Ах ты!» «Забывшие восьмое правило!» — поученому выругался вслед ему Сюцай. А Кью прибежал на ток и остановился, все еще чувствуя боль в пальцах. Он мысленно повторял «забывшие восьмое правило». Совсем новое для него ругательство. К такому ругательству вейджанские крестьяне, отродясь, не прибегали. Им пользовались только важные лица, знавшиеся с чиновниками. Поэтому ругательство... Прозвучало особенно страшно и произвело исключительно глубокое впечатление. Сейчас ему было уже не до вздохов о женщине. После руганий и побоев ему даже показалось, что с этим вопросом вообще покончено. Вскоре Акью успокоился и снова почувствовал себя беззаботным. Как ни в чем не бывало, он вернулся на кухню очищать рис. Проработав, некоторое время он вспотел и снял рубашку. В это время он услышал громкие голоса. А Кью, большой любитель скандалов, поспешил на шум и незаметно пробрался на женскую половину дома почтенного Джао. Хотя наступили сумерки, он разглядел всех, кто был в комнате. «Два дня ничего не евшую хозяйку, соседку, тетушку Цзоу Седьмую» и близких родственников — Джао баяня и Джао Сыченя. Молодая хозяйка старалась вытащить Ума из другой комнаты. «Но выходи, нечего прятаться. Все знают, что ты честная. С какой же стати убивать себя?» — приговаривала тетушка Дзоу Седьмая. Ума плакала и что-то бормотала, но ее плохо было слышно. «Хм, интересно чего эта маленькая вдовушка подняла такой шум?» — подумал Акью. Он решил все разузнать у Джао Сыченя. Вдруг Акью увидел почтенного Джао, который направлялся к нему с большой бамбуковой палкой в руке. Акью быстро смекнул, что побои на кухне, полученные им от Сюцая, и этот переполох, связаны между собой. И метнулся было к выходу. Но путь ему преградило «Бамбуковая палка». Тогда он повернул в другую сторону, выбежал через задние ворота и спустя некоторое время очутился в храме Бога Земли. Отдышавшись, он почувствовал, что продрог, по телу у него побежали мурашки. Хоть уже наступила весна, вечера еще стояли холодные, и ходить раздетым было рано. Акью вспомнил, что его рубашка осталась в доме Джао, и хотел было пойти за ней, но при мысли о палке Сюцая раздумал. Неожиданно у него в каморке появился староста. а «Акью, ах ты! Ты посмел приставать даже к служанке почтенного Джао! Вот безобразие, покоя от тебя нет! Ты мне по ночам спать не даешь! Ах ты!» староста крепко выругался и еще долго продолжал в таком же духе свое поучение. А Кью нечего было возразить. В конце концов, ввиду позднего времени пришлось посулить старосте на вино вдвое больше обычного, целых четыреста медиков. Денег у Акью не было, и он отдал в залог свою войлочную шляпу. Кроме того, он должен был принять следующие пять условий. Первое. Завтра же он пойдет в дом Джао с извинениями и отвесит положенное число поклонов. Да еще прихватит с собой пару красных свечей, каждая весом около дзыня, и пачку ароматических курительных палочек. Второе. Семейство Джао пригласит за счет Акью даосского монаха для изгнания демона самоубийства. Третье ак кью запрещено отны не переступать порог дома почтенного джао четвертое что бы ни случилось с ума отвечать будет акю пятое акю обязуется не требовать денег ни за работу ни за рубашку акю разумеется принял все эти условия вот только денег у него не было к счастью наступила весна и можно было обойтись без ватного одеяла, которое он заложил за две тысячи медиков, чтобы выполнить свои обязательства. После того, как он потерял рубашку и преподнес семейству почтенного Джао свечи, отвесив при этом положенное число поклонов, у него осталось всего несколько медиков, но выкупить свою войлочную шляпу он и не подумал, а деньги пропил свечи и курительные палочки семейство почтенного джау решило оставить про запас отправляясь на ежегодное богомолье, хозяйка могла взять их с собой из целого куска рубашки акью шили пеленку для новорожденного которого должна была произвести на свет в августе молодая хозяйка рваные куски отдали ума чтобы она сделала себе из них подошвы к туфлям